Али, крадучись, положи ее в потешные сани, а если и это не удастся, так зажги несколько дворов в преображенском. А когда царь по обычаю выйдет тушить, так тут в общей суматохе можно его и принять. У Филиппа Сапогова не доставало однако ж силы не отказать решительно начальнику, не исполнить его поручение. Так и проходило время. За неудавшуюся попыткой одиночной случайности оставалось более верное средство действовать массой, как это и удалось пять лет тому назад. Необходимо было возбудить стрельцов против партии «Медведихи» и в общей суматохе достигнуть вполне своей цели. Возбудить же можно было угрозой злых умыслов царицы. Софья Алексеевна понимала это, и приводила в исполнение с обычной своей энергией. «Зачинает царица с братьями своими и с Борисом Голицыным против меня бунт, да и патриарх, вместо того, чтобы не мать, только мутит да потакает им», — лично говорила царевна нескольким надежным стрельцам, призванным ночью к спасу на синях. Стрельцы молчали, но бывший подьячий поддержал царевну. А для чего бы государыня Льва Рышкина и Голицына не принять? Можно бы и принять и царицу. Невелик ее род, ходила в Смоленске в лаптях. Как худородный подьячий, Шакловитый не мог в душе своей не придавать особенного значения знатности рода и не видеть в худородности обстоятельства, значительно облегчающего мятеж». Несмотря, однако ж, на вызов начальника, стрельцы не вызывались принять и уклонялись от прямого участия. «Жаль мне их, Нарышкина, Бориса Голицына и Наталью Кириллну», ответила царевна, обращаясь к стрельцам. «Они и так богом убиты». «Как изволишь, государыня, так и делай. Воля твоя», — говорили стрельцы, расходясь по домам. Угрозы и застращивание злыми умыслами Нарышкинского двора действовали плохо. Оказывалась необходимость принимать более сильные средства, разжигать дурные инстинкты. Средство опасное, но время шло, а с каждым днем опасность для царевны увеличивалась. Такими опасными средствами были вино и грабеж и начали преданные начальнику стрелецкие урядники зазывать сборища, поить вином, раздражать и манить золотыми прибытками. «Вы теперь нуждаетесь да внушал стрельцам Кузьма Гладкий. «А вот будет ярманка, и станете вы боярские дома и лавки торговых людей грабить и прибытки их дуванить. Вот на Рязанском подворье у боярина Иван Васильевича Бутурлина Хранится шестьдесят цепей серебряных. Мы их разделим и вклад церковный положим. «Да и что нам стоять за Нарышкинских?» продолжал он. «Царь с ума спился. Только тешится да играет, не то что наша царевна. Она непрестанно Бога молит». Не обошли и патриарха, авторитетством своей пасторской власти, стоявшего за законность. «Какой он учитель!» говорил о патриархе Гладкий. «Не велит после Аминя кланяться, доберусь же я до его пестрой рясы и улечу его. Вот только получу тетрадки от старца Сильвестра». Задавшись, или вернее сказать, всецело поглотившись замыслами против Нарышкинской партии, как сама царевна, так и близкие ей люди не доверяли противникам, были убеждены в таких умыслах у сторонников Петра. Под этим убеждением царевна постоянно уклонялась от личных свиданий с Петром. А когда эти свидания становились необходимостью, то всегда окружала себя надежной стражей. Так, во время посещения царевную Преображенского еще 1 августа 1688 года, по случаю водоосвещения на Яузе, ее провожал значительный отряд вооруженных стрельцов.